15. Джума Странный глухой хлопок и отчаянный вопль Юнуса Джума услышал, когда обходил разделявший хвалун. Всего несколько секунд назад Юнус крикнул «Сюда! Нашел!» и Джима, на мгновение позавидовавший удаче приятеля, едва успел рвануться на голос, как послышался щелчок, а следом хлопок и виск Юнуса. Выскочив из-за камня, Джума поначалу не понял, что случилось. Приятель, скрючившись, полулежал у камня, прижимая к животу руки, с которых красными змейками бежала на землю кровь. Темнел, набухнув кровью, рукав его пиджачка. Юнус уже не кричал, а лишь тихонько скулил и, не мигая, глядел на Джуму круглыми, полными ужаса глазами. Джума опешивал лишь на мгновение. Хотя лившаяся по рукам Юнуса кровь завораживала его, тормозила мысли и сковывала движение, уже секунду спустя, повинуясь неясному, но отчетливому импульсу, Джума бросился к другу, оторвал скрюченные слабо сопротивляющиеся руки от живота и попытался расцепить и разжать кулаки. Юнус не поддавался, кулаки будто судорогой свело. Он испуганно глядел прямо в глаза и теперь даже не скулил, только крупные слезы катились из уголков глаз паренька, и бежала по рукам ярко-красная кровь. Никто никогда не учил Джуму оказывать первую медицинскую помощь. В его голове и понятия такого не было, и быть не могло «медицинская помощь». Синяки, ссадины и порезы, как обычной составляющей жизни любого мальчишки, не были поводом для медицинского вмешательства стер кровь, послюнил ранку и вперед, продолжать начатое дело. Но теперь в их положении такими мерами было не обойтись. Джума чувствовал это, ему даже не требовалось формулировать мысли, он просто знал, как нужно действовать. Сорвав с себя дешмал, шейный платок, подарок деда, он быстро обмотал им сжатые руки Януса, вскочил на ноги и попытался приподнять приятеля за плечи. Юнус, как мешок с рисом, оседал на землю и не желал вставать. «Вставай, бача, поднимайся!» — уговаривал Джума. «Нужно идти! Нельзя здесь сидеть! Нужно вниз спускаться!» Он отчетливо понимал, что дальше будет только хуже. Не поможет Юнусу небольшая передышка, не встанет он бодрячком на ноги и не предложит пойти домой. Кровь пропитала уже и платок, и выступила темными пятнами. Теперь все зависело от Джумы от того, насколько хладнокровно тот сможет действовать. Джума огляделся. Нет, встретить кого-либо здесь на горе он не ожидал. Просто осмотрелся по сторонам, оценивая расстояние, которое придется пройти. Они успели подняться почти до третьей вершины, и теперь, оглянувшись назад, Джума понял, что пройти придется немало. Хребет под ними неровными горбами сбегал в долину, серо-коричневые кручи, Закрывали от взгляда близкие кишлаки, так что видно было только реку и поля за ней. Поля радовали глаз сочным цветом молодой зелени под ярким солнцем. Как хорошо было бы шагать сейчас к дому по тропинкам между чеками, вдыхать запахи земли, травы, воды. И чтобы не было этого проклятого каменного склона, искорчившегося у камня маленького человечка с окровавленными руками и круглыми от ужаса глазами. Нагнув голову, упрямо напрягая все силы, Джума подхватил друга под мышки, вздернул тело вверх и заставил удержаться на ногах. У Януса все плыло перед глазами, и после первого шага он попытался опуститься на колени, но Джума не позволил. Неловко выгнувшись, он крепко сжимал грудную клетку слабеющего паренька и тянул, тащил, заставляя того перебирать ногами. Ноги Януса заплетались, он постоянно норовил упасть и все же продолжал двигаться, повинуясь настойчивому и упорному давлению, увлекавшему его подгору. Когда миновали вторую вершинку, силу Джумы почти не осталось. Он даже не пытался загадывать, что будет делать дальше, когда они одолеют седловину, отделяющую от первой вершинки, и начнут спускаться по крутому склону в долину. Может быть, просто покатятся вниз, Лишь один раз мелькнула в голове мысль о том, что в одиночку он мог бы быстро спуститься с горы, добежать до кишлака и позвать на помощь взрослых, или хотя бы ребят постарше. Но эту мысль Джума отогнал. Было страшно даже подумать, что маленький юнус, истекая кровью, будет лежать здесь один. Джума только ниже пригнул голову и потащил ставшее невыносимо тяжелым тело дальше, вперед и вниз, К последней локальной вершинке перед основным спуском. Его остановил резкий окрик. Джима поднял голову и увидел впереди людей. Сарбозы, шурави, сейчас начнут стрелять. Ведь не напрасно детям настрого запрещено подниматься на горы. Вот оказывается, как это происходит. Откуда ни возьмись, появляются шурави-солдаты, наводят стволы своих автоматов прямо на тебя и бабах! а потом прячут тело в камнях. «Аллах, за что караешь меня?» Джумай не подумал поднять вверх руки, и с глядел на приближавшихся к нему солдат не держал из последних сил Юнуса, не давая ему упасть на колени. Но никто не стрелял в него, просто окружили, тревожно разглядывая и переговариваясь по-своему. Вскоре подошли еще несколько, и один, как видно старший, стал резко отдавать команды. Юнуса выдернули из рук Джумы, опустили на землю, разжали сцепленные руки. А перед Джумой присел на корточки солдат, чем-то напоминавший отца, и спросил, понимает ли он по-таджикски. Джума кивнул в ответ, и тогда солдат стал расспрашивать, кто они, откуда, что делали в горах и что приключилось с его другом. «Товарищ лейтенант, это местные пацанята с Чепчеближнего, которые сразу за речкой». — А вот этого я даже видел возле крепости, он мыло и сгущенку торговал у наших, — проговорил солдат уже по-русски, обращаясь к лейтенанту. — Ты вот что, Раджапов, ты спроси, чем он так поранился, — ответил старший. — Что случилось, Бача? Как тот Бача поранился? — спрашивал переводчик. — Не видел я. Что-то бухнуло за камнем, юнус закричал, я подбежал, а у него кровь. Отвечая, Джума смотрел на приближающуюся страшную фигуру. Исчезнувший было страх, снова всколыхнулся в нем. Подходивший солдат и вправду выглядел очень грозно. Высокий, ладно сложенный, с черными усами на суровом лице. Одет он был не как все, а лишь штаны и маленькую короткую жилетку, состоящую сплошь из карманов, из которых торчали автоматные магазины, гранаты и какие-то серые трубки и с автоматом через плечо. «Вот этот и есть!» — понял Джума. «Вот этот убивает всех подряд, о которых говорят шурави-сорбозы — убийцы правоверных. Спаси Аллах! Сейчас подойдет, схватит огромной рукой за шиворот, поднимет, как щенка, отнесет за камень и пристрелит, а может, просто придушит». Однако сорбоз-убийца прошел мимо Джумы, подошел к Юнусу, присел рядом, положив автомат на камни потянул за кровавленную руку и стал внимательно рассматривать ее. Джума видел, что Юнус готов умереть от страха. Видимо, как и он сам, Юнус понял, что страшный сарбос сейчас начнет пить алую кровь, закапавшую с руки, когда с нее сняли платок. У Джумы больше не было сил смотреть на это, и он, собрав всю волю и решимость, преодолел ужас и готов был броситься на помощь пропадавшему товарищу. Однако именно в этот момент страшный Шурави отпустил Юнусову руку, поднял окровавленный рукав старенького пиджачка и быстро обмотал выше локтя невесть откуда взявшийся розоватый шнур. Затем солдат вытащил из кармашка своей странной жилетки небольшой сверток, разорвал зубами и принялся обматывать кисть мальчика бинтом. У Джумы отлегло от сердца, и он неуверенно поднял глаза на сидевшего рядом таджика-переводчика. Тот успокаивающе хлопнул его по плечу и сказал «Не бойся, бача, поможем твоему другу». Всего несколько слов, но как они успокоили мальчика. С него будто свалился тяжеленный груз и невозможно стало думать о плохом. Вот так все просто, подошли чужие люди, вроде бы даже враги, и сразу взяли на себя всю неразрешимую задачу. «Товарищ лейтенант», — обратился страшный солдат к старшему пацаната в санчасть надо бы там у него сплошное месиво вместо ладони кровь я вроде остановил, но жгут долго держать нельзя подъем бойцы скомандовал лейтенант быстро вниз пошли с нами предложил переводчик Джуме. вроде бы предложил, но сказал это так что было понятно другого варианта у паренька не остается до да и сам не бросил бы друга с шурави с арбозами все равно потащился бы следом. Страшный сарбос, который теперь показался Джуме уже не таким страшным, легко приподнял Еноса, прижал к левому боку и аккуратными шагами начал спускаться по склону. Остальные двинулись следом. Джума тоже пошел, но вскоре вернулся на место привала, чтобы подобрать брошенный платок, подаренный дедом Дешмал. Хорошо вовремя вспомнил, а не то, как потом деду объяснять. Мысль о том, что объяснять придется очень многое, впервые пришла ему в голову, и под тяжестью этой мысли он чуть не свалился на землю, так что сарбос-таджик хотел было поддержать паренька. Однако Джума взял себя в руки и не принял помощи. Не хотел он показаться слабаком перед Шурави. «А как тут объяснишь?» — размышлял Джума всю дорогу до крепости. Как расскажешь деду, что в то утро, легкое, звонкое, поющее, ему нестерпимо захотелось подняться на высокую вершину, все равно какую. Присесть там и посмотреть на зеленеющую долину, на светлые струи быстрой реки, на каменные, причудливо блестящие под ярким солнцем склоны гор. А потом оглянуться и увидеть снежные пики далеких вершин. Его всегда завораживало это зрелище, снежные вершины соседних гор Были видны даже из кишлака. Огромные и тревожные они возвышались на стороне заката, и стоило выйти на середину двора, смотри на них, хоть обсмотрись. Но это было не то. Несколько раз Джуме доводилось рассматривать окрестности с вершины ближайшей горы, и это зрелище навсегда захватило его своим величием. Если смотреть из долины, видны только ближайшие горы, и кажется, что весь мир поместился тут вокруг тебя, а за вершинами вообще ничего быть не может, что вершины и есть край мира. Именно так думал джума пока однажды дед не взял его с собой, отправляясь к родственникам в далекий кишлак. как узнал джума на обратном пути добраться до кишлака можно было и по дороге в обход высоких гор. но дед повел мальчика прямым путем через ближайший перевал. на половине подъема маленький джума совсем выдохся. Попытался хныкать, прося остановиться и передохнуть. Но жестокий дед продолжал неспешно шагать по едва заметной тропке, не обращая внимания на жалобы внука. И тому пришлось подобрать сопли и следовать за стариком. Как не тяжело было делать каждый шаг, остаться одному в мире безучастных камней было еще тяжелее. Наконец они достигли вершины, и дед остановился. Доковыляв до него, мальчик приладился было улечься, но дед не позволил, велел стоять и глубоко дышать. И вот тут, когда с глаз измученного паренька спала мутная пелена усталости, он впервые увидел мир. Мир оказался таким огромным, что Джума едва не повалился на камне. Но дед велел стоять и смотреть, а сам неспешно и монотонно говорил о горной стране, в которой они живут, о суровой жизни, которая ждет Джуму впереди. И еще о многом, чего маленький Джума почти не понял и не смог бы повторить, выразить словами. Осталось только общее впечатление и понимание какой-то взрослой жизни впереди, в которую он должен будет научиться подниматься на гору без спешки и беготни, размеренно и твердо шагая, молча, чтобы не сбить дыхание. Джума слушал в полухо, а сам все глядел вокруг. Горы были огромны. Настолько огромно, что перехватило дух, когда он попытался представить себя с дедом, бредущими по склону. Покрытые снегом вершины выстраивались в ряды, и пристальнее вглядевшись в них, мальчик начал различать сквозь легкую дымку все более дальние и высокие цепи. Зрелище было непередаваемым. Джума оказался просто раздавленным огромностью мира, бескрайностью горной страны, нескончаемой, как человеческая жизнь. Ему стало страшно, когда, внезапно сцепившись вместе, две бесконечности предстали перед ним. Бесконечно долгая жизнь впереди и беспредельная горная страна вокруг, которую, хочешь не хочешь, придется исходить с собственными ногами, потому что ему вдруг стало понятно, предстоящая взрослая жизнь будет полна этих долгих и трудных подъемов в горы. Через несколько дней, рассказывая Янусу о своих впечатлениях, Джума так и не смог найти слов, чтобы поделиться с другом открытиями касательно бесконечности жизни. Он только широко разводил руками, как бы стараясь обнять окружавший мир, мотал головой и цокал языком, не в силах выразить словами, охватившие его на вершине чувства. Пришлось рисковать и, нарушая запрет взрослых, подняться на ближайшую горку, чтобы Юнус смог хоть чуть-чуть понять друга. Время от времени они повторяли свои дерзкие восхождения, уходя все дальше от дома, то в одну, то в другую сторону, чтобы исследовать еще одну вершинку горных цепей, окружавших долину. Вот и сегодня Джуму охватило с утра предчувствие гор. Он даже не удивился, когда прибежавший Юнус выпалил ему свое предложение подняться на дальнюю вершину. Джума не стал спрашивать, почему они пошли к восточным отрогам. Он не мог себе представить, что приятель задумал поход с определенной целью. Между тем Юнус имел в голове очень четкий план. Он сам не придумал бы отправиться в горы, но, выйдя со двора и направляясь к дому Джумы, встретил старших ребят во главе со взрослым Абдуло. Позвав Юнуса к себе, Абдуло заговорил с ним как с равным, и после приветствий, хо бахурасти, расти которыми обычно обмениваются взрослые, стал запросто расспрашивать маленького Януса о жизни, здоровье родственников, делах и планах мальчика. Янус сразу смекнул, что Абдуло неспроста разговорился с ним, и, поддерживая беседу, ожидал от взрослого парня какого-нибудь взрослого вопроса или даже предложения. Так и случилось. Постепенно Абдуло перевел разговор на окрестности кишлака. Невзначай спросил, приходилось ли Юнусу ходить по горам, знает ли он, как подняться на третью вершину восточного хребта. Мальчик гордо ответил, что они с Джумой несколько раз ходили в горы. Тогда парень стал спрашивать, не попадались ли им на пути какие-нибудь вещи или предметы. Словом, штуки брошенные шурави с арбозами. Юнус не понял, о каких вещах идет речь, и, применив хитрость, ответил довольно уклончиво, сказав, что на горных тропах много чего попадается. Тогда Абдулло прямо заявил, что Юнус с Джумой могли бы неплохо заработать, если бы нашли в горах и незаметно принесли ему патроны и другие военные штуки, которые частенько оставляют в горах солдаты. При упоминании о заработке глаза Юнуса загорелись, и Абдулло понял, что уловил мальчишку в свою сеть. Он объяснил, что найденные вещи не нужно приносить в кишлак. Их следует спрятать в камнях на берегу реки, а потом просто найти его, Абдуло, и привести его к тайнику. Там и будет производиться оплата. Слушая, Юнус время от времени солидно кивал головой, показывая своим видом, что он достаточно взрослый и сам понимает такие вещи, а слушает Абдуло лишь выражая уважение к старшему. Таким образом, пока Джума еще бродил по двору и размышлял о странном настроении, которое тянуло его сегодня к горам, занятие на день было уже установлено для него. Предложение друга пойти на гору не удивило, настолько созвучно оно было настроению Джумы, и он не придал никакого значения выбранному Юнусом направлению на восход солнца. Пока поднимались по склону, забираясь на первой в гряде вершинку, ничего необычного в поведении друга Джума не замечал. Только позже, когда они уже шли седловинами по хребту, он обратил внимание, что Юнус как-то странно оглядывается по сторонам, словно ищет чего-то. На второй вершине они сели передохнуть, но Юнус, не просидев и минуты, стал бродить по плоской площадке вершины, высматривая что-то за валунами, подходя к обрывистому склону и заглядывая вниз. «Эй, бача, что ты все время ищешь?» беззаботно и шутливо спросил Джума. Юнус, давно ждавший этого вопроса, бросился к приятелю. Торопясь и захлебываясь, он вывалил на Джуму непосильную ношу своего задания. Закончив сбивчивый рассказ, торжествующе поглядел на друга сияющими от удовольствия глазами. «Какие мучения выносил он последние три часа, сдерживая в себе и не рассказывая другу замысел быстрого и безопасного обогащения!» И хотя Джума плохо представлял себе, что они должны найти в горах, уверенность Юнуса мгновенно передалась ему. Вдвоем они облазили вершинку еще раз и двинулись дальше по хребту, торопясь подняться на следующую. Джума решил, что военные штуки, скорее всего, найдутся там, где останавливались солдаты. А из разговоров взрослых ему было известно, что Шурави старается ходить по гребням и вершинам гор. Джума не мог понимать, для чего солдатам нужны эти самые вершины, но сообразил он совершенно правильно. Война в горах имеет свои правила, и одним из важнейших является то, где говорится, что побеждает тот, кто находится наверху, занимает господствующую высоту. Почему? Да по многим причинам. Разглядеть атакующих гораздо легче сверху, чем глядя вверх понять, кто и откуда в тебя стреляет. Наверху даже небольшой камень становится серьезным укрытием, тогда как тому, в кого стреляют сверху, не укрыться и за большим валуном. Да и пулем вниз лететь гораздо сподручнее. А уж об атаке вершины и говорить не приходится. Атакующих расстреливают, как в тире. Словом, чтобы сбросить с вершины противника, тех, кто наступает, должно быть в десять раз больше. Да и то не факт, что сбросят, а не лягут сами на склоне. Получив несколько жестоких уроков за первые годы войны, командиры четко усвоили это правило и неукоснительно его соблюдали. Прежде чем начать зачищать кишлак или выдвигать колонну техники на горную дорогу, необходимо занять господствующую высоту. Причем делать это нужно заранее, пока на вершинке не появились душманы. Именно поэтому почти все боевые выходы батальона начинались с ночного выдвижения хотя бы одной группы на господствующую высоту. Несмотря на то, что занятие это изнурительное, ни о каких послаблениях речи не было. Боекомплект, снаряженные магазины для автомата, пачки патронов, пулеметные ленты и ленты для автоматических гранатометов, гранаты обыкновенные и гранаты для подствольных гранатометов набирали под завязку, Максимально, что может поднять в гору человек. Если в группу входил минометный расчет, таскали и мины. Ползти в темноте на вершину с таким грузом бывало очень тяжело. Но опытные бойцы прекрасно знали, что эта тяжесть покажется ерундой, если произойдет боестолкновение. Еще проклинать себя будешь, что маловато патронов захватил. Поэтому плакали, но грузили в мешки побольше боеприпасов. Случалось правда и такое, что люди не выдерживали подъема, падали на склоне и отказывались идти дальше. Их можно было бить руками и даже ногами, но подняться они уже не могли. Не помогал и отдых. Однако о том, чтобы бросить в горах бойца, не могло быть и речи. И товарищам приходилось поднимать тело на вершину, помогая кто чем может. Один брал автомат, другой бронежилет, третий мешок с боеприпасами. Еще двое волокли самого бойца. Именно в такой ситуации избрасывался груз боеприпасов. Первыми заныкивались под валун мины, которые пехота тащила для минометчиков. За ними следовали ленты для ГС-17, в последнюю очередь гранаты для подствольника. Случалось, оставляли и гранаты, особенно эвки, которые, вывинтив запал, забрасывали подальше в пропасть. Сам же запал просто бросали под ближайший камень. Патроны не бросали никогда, ведь они подходили к душманским автоматам и винтовкам. Если боевой выход получался без стрельбы, часть боекомплекта также могла остаться на вершине. Чего тяжесть зря таскать. Скинул под камень, пока командир не видит. И порядок. Все равно дома никто пересчитывать не будет. Так и наполнялись горы вокруг батальона опасными сюрпризами. Конечно, обо всем этом ни Джума, ни Юнус знать не могли. Как не могли они знать и о том, что почти перед каждым выходом в горы командир первой роты обычно повторял сакраментальную фразу собственного изготовления «Что блестит, но не сопля, руками не трогать». Она воспринималась бойцами гораздо лучше нудных инструкций, об опасности подрыва на брошенных боеприпасах. Много военного железа было брошено в горах. Одна такая железка попалась на глаза Янусу. За валуном валялся запал от гранаты. Он поднял небольшой металлический цилиндрик с аккуратным колечком сбоку. Повертел так и сяк, пытаясь понять, что бы это могло быть. Пригодится ли вещь для продажи Абдуло? И если да, то сколько денег отвалит за нее взрослый парень? Справедливо рассудив, что с кольцом на боку это железное цаца в ствол оружия никак не полезет, он попытался колечко оторвать. Двойная выгода на патрон будет похожа, и приятное серебристое колечко у него останется. Однако колечко просто так отрываться не желало, а дергать сильно Юнус боялся. Вдруг сам цилиндрик поломается. «Прощай тогда денежки». Мальчик принялся внимательно рассматривать конструкцию и быстро сообразил, что колечко не пускает два тоненьких усика, продетые в небольшое отверстие и разогнутые в разные стороны. Усики поддались на удивление легко. Зажав цилиндрик в левой ладошке, он потянул колечко, которое вместе с разжатыми усиками теперь отделилось почти без сопротивления. Юнус только успел радостно крикнуть товарищу «Нашел», как раздался щелчок. Хотя щелчок этот был не слишком громким, принёк испугался и машинально разжал ладонь, собираясь бросить непонятную штуку. Но бросить не успел, только отвёл руку для замаха. Резкой боль и хлопок дошли до мозга одновременно. Боль, непонимание, обида и страх, слившиеся вместе, породили тот истошный визг, который услыхал Джума из-за камня, когда бросился к товарищу, чтобы разделить с ним первый успех, Их многообещающего предприятия. И вот теперь Джума плелся за солдатами, один из которых нес подмышкой несчастного юного коммерсанта с разорванной в клочья ладонью. Солдаты спешили, Джуме иногда приходилось переходить на легкий бег, чтобы поспевать за ними. Он уже не боялся шурови, не такими и страшными они оказались на деле. Зато все чаще приходили в голову мысли о том, что будет дальше с Юнусом. Потому как отнеслись к его ране солдаты, было понятно, что дело принимает серьезный оборот. А вдруг его оставят в крепости? А что скажет Джума, вернувшись домой? А что скажет дед, когда узнает, что мальчишки ходили в горы? Но еще неизвестно, что будет с самим Джумой. Отпустят ли его солдаты? А вдруг оставят в плену или передадут злым хадовцам, о которых в кишлаках ходили очень темные и страшные слухи? Одним словом, было совершенно ясно, впереди Джуму ничего хорошего не ожидает. И все же он хотел скорее добраться до крепости, ведь понятная опасность переносится легче неизвестной тревожной угрозы. В крепости уже знали о ЧП в горах. При выходе за территорию батальона любая группа имеет при себе хотя бы одну коротковолновую рацию и периодически выходит на связь докладывая о своем местоположении и маршруте. Батальонный радист, получив от радиста первой роты короткое сообщение «Свет, я Парта, у нас двое местных бачат, один из них ранен, похоже на взрыв запала от гранаты, идем домой, до связи». Сразу же передал эту информацию дежурному офицеру. Доклад случайно услышал другой боец из взвода связи, и через несколько минут по крепости поползли разговоры. Как всегда, при передаче такого рода информации в солдатской среде, большая часть ее искажается, и третий передающий несет четвертому уже совершеннейшую ахинею, не имеющую ничего общего с начальной версией. Говорили о подрыве на гранате, говорили о том, что группа, вышедшая на простые тактические занятия, напоролась в горах на местных, что была стрельба, что есть раненые. Говорили, что взяли в плен душманов этих чертовых духов, которые в последнее время окончательно оборзели, нападает средь бела дня в паре километров от батальона. Говорили, что сейчас придут с полка вертушки, чтобы забрать пленных, раненых и убитых. О том, что следом подойдут штурмовые Ми-24 и размолотят чертовы горы вместе с засевшими там духами. Одним словом, минут через десять большинство свободных от нарядов бойцов батальона околачивалось возле ротных оружейных комнат, в ожидании команды на срочную подготовку к боевому выходу. Артем, недавно вернувшийся с поста после очередной смены и резонно полагавший, что может быть заряжен на этот неожиданный боевой выход, вместе с другими некоторое время постоял неподалеку от оружейки. Ему было немного не по себе, от того, насколько резко изменилась ситуация и рушатся планы на день. По летнему теплое утро никак не вязалось с мыслями о войне, ранениях и смерти. Денек обещал быть жарким, стоять бы и стоять на вышке в теньке, и чтобы ветерок обдувал, долюбоваться зеленеющими полями и пышными бахаракскими садами. Вместо этого придется лист в гору, обливаясь потом под тяжелым бронежилетом и грузом боезапаса. Вскоре его размышления были прерваны быстро разносящимися по крепости словами «Возвращаются! Идут! Айда к воротам!» и он вместе с другими поспешил встречать группу. Миновали арку ворот и гурьбой высыпали в крепостной скверик. Артем, не любивший участвовать в общих сварах, не пошел к главной аллее, а опустился на землю возле одного из орычков, которыми был изрезан маленький тенистый парк, и решил оттуда наблюдать за происходящим. С этого небольшого расстояния было хорошо видно, как группа солдат остановилась за внешним дувалом, чтобы разрядить оружие и как, обходя ее, на аллею выскочил и поспешил к воротам боец с маленьким местным пареньком, перекинутым через плечо. Следом на территорию зашли и остальные бойцы во главе с лейтенантом. Их мигом обступили, принялись расспрашивать. Толпа потянулась в ворота. Артем не спешил возвращаться. Как у всех остальных, у него отлегло от сердца. Наше вроде целы, пленных душманов не видать, «Боевой выход, надо полагать, отменяется. Стало быть, можно вскоре отправляться на пост, сменить злобного деда». Колпак материализовался рядом с Артемом, как всегда, внезапно. Только что его не было, и вот уже стоит рядом, улыбается во всю пасть, показывая страшенные зубы. «Видишь ты, колпацура?» — обратился к псу Артем. «Ложная тревога, война отменяется. Пацана какого-то притащили» а наш Ржавый-то, серьезный такой, суровый, со всех ног бежал, пацаненка нес. Видать, здорово его покромсало, раз Ржавый так спешил. И ведь что интересно, по жизни-то он парень совсем не злобный, да и не боевик вовсе, а обычный боец. Но видел бы ты, колпачина, как он на тактику вырядился. Я как раз с поста вернулся и возле оружейки стоял, когда лейтенант взвод построил, и ротный вышел посмотреть на них перед выходом. Они без бронежилетов шли, не на войну ведь. Гляжу, все люди как люди, а ржавый, убийца убийцей, прямо дрожь берет. Куртку не стал надевать, а прямо на голое тело нацепил жилет. Из всех кармашков магазина гранаты, трубки сигнальных ракет торчат, автомат на грудь перевесил, лапы на ствол и на приклад положил, панаму заломил, как ковбой. Стоит такой, ноги расставив на ширину плеч. Морда страшная, от загара почти черная. Только зубы блестят. Улыбочка, как у тебя, колпацура. Страх господень. Такого встретишь, на месте обгадишься. А ротный вдоль шеренги идет, бойцов осматривает. Дошел до ржавого, глянул мельком, остановился. Потом отступил на шаг, вроде и присел даже. Рукой загородился, вроде как от испуга. И как заорет на всю крепость. «Боюсь, спасите! Вот же убийца! Как его в горы отпускать? Он же всю округу перемолоть может! До самого Пакистана дойдет!» Смеху было. Эх, ржавому бы еще пулеметную ленту на плечи прицепить и сфоткать для газеты. И что подпись под снимком «Советские воины помогают афганским трудящимся налаживать мирную жизнь. Трепещий супостат!» Колпаку идея фотографии явно понравилась, и он, до этого слушавший друга со всей серьезностью, растянул морду в улыбке. «Пора нам, Колпацура, на пост собираться», — продолжал Артем. «Сухой этот, Сушняков, который меня на посту подменил, чтобы я на завтрак сходил, дед ужасно злобный. И хотя по графику мы с ним по шесть часов должны отстоять до смены наряда, так уж тут заведено, что дедушка отстоит только час-полтора» а остальное должен молодой стоять. А иначе, говорят, какая же эта советская армия будет, если дед молодой будут на равных службу тащить. Они, мол, деды, тоже молодыми были и тоже службу тащили. И не меньше нашего летали. Подай принеси, пошел вон. Черт его поймет, колпак, кто тут прав. На самом-то деле я уж год прослужил, черпаком уже считаюсь. Но вот понимаешь, пока дембелям замена не придет, Все равно колпаком остаюсь, а ты бедолага, так всю жизнь колпаком и будешь ходить, службу за всех тащить. И чтобы отделаться от беспросветных мыслей, Артем принялся за возню, толкнув пса плечом. Но тот не принял игры, а внезапно вскочив, перемахнул через небольшую канавку орычка и со злобным ворчанием бросился через кусты. Артем, проводив пса взглядом, заметил посреди парка фигурку афганца и кинулся следом с криком. «Колпак, нельзя! Стоять, колпак!» В аллее на полпути к главным воротам стояла маленькая худощавая фигурка. Пацан лет восьми в длинном не по росту пиджачке и с шапочкой-тибетейкой на коротко стриженной голове уставился на беснующегося рядом колпака совершенно без страха. Каким-то почтительным и в то же время нагловатым и от того загадочным взглядом уставился. Было в этой махонькой фигурке что-то странно взрослое, уверенное, что вызывало неосознанное почтение. Как ни крути, но он был у себя дома, был хозяином этой земли, на которую Артема занесла военная служба. Несмотря на полное сходство с огородным пуглом, Артема более всего поразили тонюсенькие лодыжки, казавшиеся еще тоньше из-за широченных и коротких по местной моде портков, Маленький Бача излучал спокойствие и осознание своего права. Право ходить, где ему заблагорассудится, не спрашивая разрешения у советских солдат. Артем, сильно испугавшийся, что колпак порвет этого наглеца на мелкие кусочки, и уже открывший был рот, чтобы рявкнуть, пошел отсюда маленький негодник, будущий душман. Закрыл рот и уставился на незваного гостя. А тот, комкая в руках какую-то клечетую в пятнах крови тряпку, Смерил солдата взглядом, как бы решая, стоит ли с ним разговаривать, и снова перевел взгляд на пса. «Так это, видать, второй», — догадался солдат. «Говорили, что в горах двоих пацанов взяли. Значит, один ранен, а второй его сопровождает. Не ведь не боится, стоит здесь в нашей крепости, ждет товарища, вместо того, чтобы со всех ног домой пылить». Знал бы Артем, чего стоило маленькому Джуме вот так спокойно стоять на дорожке, ведущей в самое сердце крепости, занятой шурави с арбозами. Из нее, пади ни один афганец живым не выходил. Мало ли, что дед говорит, мол, шурави не враги, детей на костре не жарят. А другие люди говорят другое, много чего говорят, и все страшное. Про кишлаки, разрушенные пушками, Джума слышал не раз. И про целые, но безлюдные кишлаки, в которых всех жителей постреляли, слышал. Много чего слышал. И вот теперь он стоит один в этой страшной вражеской крепости, а несчастного Януса унесли внутрь, и сейчас, наверное, медленно отрезают большими ножами его искалеченную руку. Но в глубине души Джума давно понял, что ничего плохого с ним теперь не случится. Хотели бы убить... Лежать бы им с Янусом сейчас под валуном на той вершине. А вместо этого Янусу Рану замотали настоящими бинтами. Новых не пожалели. До крепости на руках несли. Его Джуму одного в горах не оставили, с собой позвали. В крепость пропустили. И самое главное, вот эта собака. Неужели это и вправду его рыжий? Похоже, что так. Но дед, когда щенка унес, рассказывал, что отдал его командору Шурави. А сейчас псу отдает команды этот солдат, и пес, похоже, его слушается. Только что подскочил, готовый разорвать Джуму, а как солдат подошел и приказал, успокоился, отошел в сторону, и только щерится злобно. Перехватив заинтересованные и восхищенные взгляды мальчишки, который тот бросал на собаку, Артем неожиданно для себя почувствовал симпатию к маленькому афганцу и гордость за своего друга-колпака. Пожалуй, еще ни один человек столь откровенно не восхищался собакой, и уважительное отношение мальчика польстило Артему. Захотелось вдруг сделать что-нибудь хорошее, как-то выразить свою симпатию, объяснить, что советские солдаты вовсе не враги ребятишкам, что никто не обидит пацана, пришедшего в крепость за товарищем. Но языка Артем не знал, а возможного переводчика, сознавшего таджикский, поблизости не наблюдалось. Пришлось действовать самому. Сделав шаг к мальчишке, он выпалил весь набор известных ему таджикских слов, которые слышал и запомнил, когда старослужащие их роты общались на базаре с местными. «Хубасти, бахорасти, чедуст». Дальше он не знал, как сказать, и перешел на русский. «Как дела? в бача хуб» шурави хуб «Собака-колпак». Артем махнул рукой в сторону пса. «Тоже бесер-хуб», «Фамиди». Мальчик удивленно глянул на него и разразился целой тирадой непонятных слов, из которых Артему удалось выудить лишь отдельные слова. «Хуб», «Дуст», «Бача», «Юнус». При этом он тоже осторожно показывал рукой на колпака и повторял. «Сак-бача», «Сак-бача», бесерхуб. Артемьев решил, что понят маленьким афганцам, что он сделал все возможное, чтобы показать хорошее отношение советских солдат к лояльному местному населению, полностью задействовав свой небогатый опыт в незнакомом языке. Теперь требовалось подтвердить свои слова каким-нибудь конкретным действием. Помогая себе взмахами рук, он постарался объяснить мальцу, что сходит в медпункт и узнает, как обстоят дела с его другом. Джумани очень-то понял, что пытается сказать ему Шурави Сарбос, но, ориентируясь на его смешные попытки говорить по-афгански и сердечные жесты, сопровождающие речь, сообразил, что тот пытается ободрить и успокоить его. Сначала недоверчиво, а потом все смелее и смелее, он глядел то на солдата, то на большого рыжего пса и понемногу начал улыбаться. Когда солдат жестами пояснил, что пойдет и узнает, как там с Юнусом, утвердительно закивал. Артем направился к главным воротам. Колпако пришлось последовать за ним, повинуясь отчетливому приказу, хотя сам он предпочел бы остаться на аллее, приглядеть за этим маленьким и непонятным чужаком. Он поднялся с земли и неохотно двинулся за своим другом. Глубоко в душе пса шевельнулось чувство любопытства. Впервые не возникло желания наброситься и разорвать чужака. И дело было не в том, что собаки инстинктивно стараются не причинять вреда детям. У колпака возникло смутное ощущение некой связи именно с этим чужаком, будто невидимые нити тянулись между ними. Подойдя к центральной постройке крепости, где кроме столовой располагались еще несколько помещений, включая и батальонный медпункт, Артем понял, что хватил лишку, пообещав мальчику разузнать, как и что. Но в самом деле, кто будет докладывать ему, рядовому бойцу, о состоянии здоровья афганца, о планах командования в отношении его, о перспективах второго пацана? К кому обратиться с этими вопросами? Зачем вообще он влез не в свое дело? Кто его за язык тянул? Разыграл из себя добренького дядю, а теперь самому стыдно от своей беспомощности, думал солдат. Вот что теперь делать? Реки, понимаешь, Максим перепелиться, выискался. Ведь по нему пацан будет судить о солдатах, и очень не хотелось бы, чтобы он думал, что советский солдат обыкновенное трепло. Артемьев стоял перед входом в помещение, неуверенно озираясь по сторонам. Из темного коридора на улицу быстрым шагом выкатился невысокий полноватый офицер, замполит батальона майор Пушкин. В обычной ситуации, завидев майора, Артемьев, как и любой солдат на его месте, постарался бы прикинуться ветошью и не отсвечивать. Но теперь от безнадежности он решился на отчаянный шаг, даже не выстроив наперед линию разговора и действуя исключительно на обум, а войск кривая вывезет. «Товарищ майор, разрешите обратиться». Майор недоуменно глянул на солдата. Обычно выше командира роты рядовой состав не обращался. И должно было случиться нечто неординарное, чтобы солдат решил обратиться напрямую к батальонному командованию, тем более к замполиту. Значит, опять неуставные взаимоотношения. Лишняя головная боль обеспечена. Сейчас этот солдатик нагрузит его проблемой. Майор заранее помрачнел и поскушнел. Он настолько живо представил себе последствия обращения солдата по поводу неуставника, Количество обязательных действий, вызванных таким обращением, возможные способы замять ситуацию и прочее, прочее, прочее. Ох, нелегка же ты, жизнь замполита батальона. Занятый своими мыслями, Пушкин не сразу понял, о чем ему говорит солдат. Какой-то афганский мальчишка. Чего ему надо? И только заставив себя задуматься над тем, что в действительности говорил ему боец, Замполит, наконец, уловил его мысль и сразу повеселел. Проблема-то и не было. Он невольно почувствовал симпатию к этому солдату. Вот, оказывается, нашел себе дело, проявляет заботу о местном пареньке. Правильно, так и должен поступать советский солдат, а не чарсу этих пацанов выменивать. Да и в докладе наверх можно будет упомянуть об этом. Вот где как проявляется интернациональная помощь братскому народу. Инициатива исходит даже от рядового состава. Пушкин достал из кармана блокнот и шариковую ручку, вырвал листок и нацарапал на нем несколько слов. «Иди в взвод, получи со склада две банки сгущенки. Отдашь этому пацаненку. И скажи ему, что его дружка раненого мы сейчас в полковую санчасть будем отправлять». «Вертушки скоро придут, с ними и отправим. Раны у него глубокие, пусть там хорошенько обработают, а то, не дай бог, потом пальцы отнимать придется. Скажи, через день-два назад вернется. Выполняй, боец!» Пока Артем бегал в хоззвод, пока объяснялся с прапорщиком, пока ходили на склад за банками, прошла уйма времени. Прапор, жадный и хитрый, отдавал сгущенку с таким видом, будто последнюю от сердца отрывал. Только что не плакал. Выходило так, что Артемьев лично разбазарил стратегический запас с таким трудом в этих адских условиях, созданный исключительно старанием и родением заслуженного прапорщика. А он вшивый и паршивый боец разбазарил и тем напрочь подорвал и загубил все дело снабжения и обеспечения ограниченного контингента советских войск. Однако записка замполита имела немалый вес даже для доблестного неподкупного командира взвода снабжения, и Артем сгущенку все же получил. Вернувшись на аллею, Артем застал маленького афганца заживленной беседой с Часовым. Таджик Часовой, незнакомый Артему боец второй роты, о чем-то рассказывал, а молец внимательно слушал. «Бакшиш!» — протянул пареньку банки Артем. Большой шуравик командор для Авгон Бачи дает бакшиш. Мальчик удивленно закивал, потом быстро и вопросительно затараторил. Спрашивает, что с его другом Юнусом будет, перевел часовой. Скажи, в полк полетит друг Юнус, ответил Артем, и добавил по-афгански: Юнус Бурбахай на вертушке Файзабот, а вот и вертушки идут. Он поднял палец, призывая всех прислушаться. Действительно, Уже слышалось легкое стрекотание входивших в долину вертолетов. Все посмотрели вверх, хотя отсюда, из-под крон деревьев, не только вертолетов. Небо-то почти не было видно. Джума возвращался домой, придерживая полы длинного пиджака, оттянутые почти до земли, банками сгущенки в карманах. Мальчик не обращал внимания на дорогу. Все мысли его были заняты событиями этого дня. Он даже не пытался подумать о том, как будет объяснять произошедшее с Юнусом. Не думала о каре, ожидающей его дома. Он лишь пытался понять, как же так получилось, что враги Шурави оказались вовсе не такими, какими привыкло их рисовать воображение. Они помогли раненому Юнусу, притащили его на руках в крепость, перевязали рану и даже отправили на вертолете в Фейзабад к настоящему доктору. При этом никто и словом не обмолвился, что за все это придется платить деньги. Они просто помогли, не прося ничего взамен. А ведь не всякий мусульманин оказал бы такую помощь бесплатно, а эти. Солдат, который с собакой принес на бакшиш банки сгущенки, богатство немалое, и проводил доворот в проволочном ограждении, постоял с мальчишкой возле летного поля, дожидаясь, пока Юнуса посадят в вертолет». Нет, что-то не складывалось в привычную картину устройства мира, который которой привык Джума. Еще вчера все было просто. Были афганцы, свободные люди, спокон веков жившие на своей свободной земле. И были враги, шурави, советские солдаты, пришедшие на эту землю и захватившие ее. Часть афганцев ушла к маджахедам, чтобы убивать врагов и освободить от них землю. Другие, несравнимо больше числом, оставались в кишлаках, работали изо всех сил и, чем могли, помогали борцам за свободу. Все было просто и ясно. Правда, был еще дед, который говорил непонятные вещи, пытаясь объяснить маленькому Джуме, что не все так просто в отношениях Шурави. Но Джума, безоглядно веривший деду во всем остальном, скептически относился к этим его объяснениям, подозревая в них старческие выдумки. А теперь, после развернувшихся утром событий, существующая система разваливалась. По всему выходило, что солдаты не могли не догадаться, зачем мальчишки полезли в горы и что там искали. А значит, понимали и то, что найденные ими в горах патроны попадут к маджахедам. А что за это следовало? Будь на месте солдат-маджахеды, не сносить боголов им с юнусом.